Глава 54 Тимур Кира, моя маленькая сметанка. Падай на колени, не сводя глаз с монстра с глазами нашей истинной. Метка рвет кожу на лоскуты, от боли дышать не могу. Но смотрю, боря скручивается от боли, подбегаю к другу, оттаскиваю его, пока наша истина рвет на части Кадира. Как ты? Смотрю на бледного барса, дружище. «Живой!» – кашляет. «Кира, что она сделала?» Раздается нечеловеческий вой. Морщу, зная, что это моя маленькая сметанка. Зачем ты это сделала, малышка? Зачем?» «Мы должны как-то обратить ее обратно». Рычу, бросаясь к Кире, но мне преграждает путь Саид. «Отойди, дракон». Пытаюсь обратиться, но не получается. «Сука, Ася, найду башку откручу». Но дракон продолжает стоять передо мной. Валюсь к его ногам. Блять, Сука!» Рычу, пытаясь пробудить зверя, но все тщетно. «Успокойся. Она убьет вас. Это уже не Кира», — тихо произносит дракон. Чувствую в его голосе боль. Сметанка была важна для них тоже, но я не успокоюсь. «Отойди, мать твою!» Стою, сплевываю и выпрямляюсь. «Ра!» Монстр, отбрасывает тело Кадира, разворачивается к нам. Я не боюсь, пусть убьет меня, без Киры я все равно не жилец. Внутри разрастается пустота. Зверь спит, а моя истинная, моя сметанка. Я никогда не плакал, но сейчас от отчаяния не знаю, что делать. Чувствую, как дрожит подбородок, стискиваю зубы. «Хватит себя жалеть, я мужик и должен помочь ей». Существо бросается на Саида. Отталкиваю его, преграждая Кире путь. Смотрю в глаза. Это она. Это я, тихо говорю. Сметанка моя маленькая. Кира. Вторит мне Барс, встает на колени, но снова падает на землю. Это же мы, милая. Рр! Я вижу проблеск сознания в ее глазах. И такую знакомую печаль. Именно так малышка смотрела на нас, когда рассказывала об ужасах, которые ее заставил пережить дракон. Существо поджимает хвост, испуганно вертит огромной головой. Пятится. «Кира, делаю шаг к ней. Это я, твой пантер. Помнишь меня?» Она помнит. Сметанка делает еще шаг назад, врезается в стену, скулит. Но потом срывается с места, перемахивает через забор и скрывается в лесу. Черт, нужно ее догнать, подбегая к Бориске. Идти можешь? Ради нее смогу. Он держится за живот, но сначала нужно узнать, как обратить действие драконьего яда. Эй, он еще живой! Мы ковыляем к Кадиру. Бора пинает полуживого дракона. Лежит побежденный. Весь в крови с разорванными венами подыхает. Как нам ее спасти? Рычу падаю на колени и хватаю ублюдка за грудки. Мис братьями нависает сверху. Говори, убийца! рычит лисичка. Как ты -то точно можно эту дрянь повернуть вспять? Но Кадир улыбается. Его взгляд уже затянут предсмертной поволокой. Он прокашливается, орошая землю кровью. Ты все равно сдохнешь, рычит Боря. Сделай хоть напоследок что-то хорошее. Поздно. Выдыхает хрипло. Ваша истинная мертва. Бред! Бросаю ублюдка на землю. Говори! Нечего говорить. Он сплевывает кровь. Мне конец. А вам еще жить в этом мире без неё? Ненавижу! Глаза Бори наливаются кровью. Он обращается. Кости ломаются, ногти выпадают. Барс пробудился. «Жаль, слишком поздно». «Мия!» — хрипит Кадир. «Подойди, скажу кое-что». Лиса садится на колени, нагибается к Кадиру, он что-то ей шепчет. «Нет!» — она бросает взгляд на Али затем на Саида. «Ты лжешь? «Смысл мне врать перед самым концом?» Мия вскакивает на ноги, обнимает себя руками, а дракон довольно ухмыляется. «Этот мир больше не нужен». Я сделал то, ради чего был рожден. Вы все слабы и бесполезны. Он вас обманет и убьет, как обманул меня. Что ты несешь, блядь, рычу? Кто он? Тот, кто убил Хаенэ вместе со мной. Он ближе, чем вы думаете. Я слишком поздно понял. Усмехается кровавленными губами. Но теперь ему никто не помешает. «Ра!» – Боря срывается с места и бежит за Кирой. Дракон издает последний вздох и замолкает навсегда. Его тело на глазах иссыхает, превращается в прах и ветер уносит останки Кадира прочь. Поднимаюсь и бегу за Борисом. Мия и драконы следуют за мной. Чувствую запах монстра, он сильный и неестественный. Слава богам, ко мне возвращается нюх. Значит, зверь скоро проснется. «Вот они!» – кричит Саид, я припускаю быстрее. Сквозь деревья вижу Киру, лежащую под деревом, и Барса. Рву когти быстрее из самых последних сил. Сметанка тяжело дышит, ее глаза закрыты. Что с ней? Но Боря молчит. Лишь сидит, опустив голову, а потом обращается в человека. Кира фыркает, дергается, словно в конвульсии. Нет, я опускаю в голову мысли о том, что это может быть ее конец. Не сейчас, когда мы свободны от дракона и можем быть счастливы. Растить котят нет, пожалуйста, луна, солнце. Сука, да хоть кто-нибудь, помогите самому чистому в мире созданию. Кира, подползаю к истинной, малышка, хватаю огромную лапу, целую. Это она, моя девочка. Я не уберег тебя, слезы уже не остановить. Тоска сдавливает горло. Нет, нет, плачет Мия, бросается к нам. Но Али держит ее. Дай им попрощаться. Боря прислоняется к дереву, кладет огромную голову нашей сметанки на колени и прикрывает глаза. «Прости», – шепчет, не сдерживает слёзы. Монстр исчезает. Постепенно огромные лапы становятся крошечными, хрупкими руками и ногами. И вот теперь перед нами наша сметанка. Раненая, избитая, но такая родная. Кладу голову на ее живот, он пылает, но почему? Сжимая ладошку, поднимаюсь к груди, слушаю сердечко. Природа замирает. Тудум, тудум, тудум, тудум, тудум, тудум.